Турки в недоумении смотрели на происходившее и, наконец, догадавшись, открыли убийственный огонь. Гренадеры шли вперед, несмотря на осыпавшие их ядра и пули, и шагов за тридцать перед рвом остановились на мгновение. Три роты сделали залп из ружей в турок, усыпавших вал, и с криками «Ура!» бросились в ров, а оттуда полезли на укрепление. Четвертая, рассыпавшись по краю рва, била пулями по головам неприятелей. Произошла ужасная схватка, и минут через десять наши солдаты ворвались в укрепление, наповал, поражая отчаянно защищавшихся турок. Укрепление было взято, гарнизон его переколот, но подвиг этот стоил потери трехсот лучших солдат. иностранцы диву дались перед геройством русского войска. Светлейший главнокомандующий торжествовал и велел тотчас же представить к наградам уцелевших храбрецов. Прошло несколько дней. Штаб-офицер, взявший укрепление, был приглашен к столу князя. Честь, которую удостаивались немногие из офицеров в его чине. За обедом Григорий Александрович завел разговор о заселении Новороссийского края и вдруг, обратясь к штаб-офицеру, спросил его «Вы какой губернии?» «Слободско-Украинской, ваша светлость» «Имеете именье?» «Отец мой имеет» «И хозяйственные заведения есть?» «Есть ваша светлость» «А какие?» «Посевы, сады» Заводы винокуренные, конские и рогатый скот. Есть овцы и пчелы. А пчелы ваши лесные или в хозяйстве разведенные? Домашние, ваша светлость. Э, э, домашние ленивы и крупнее лесных. Точно так, ваша светлость, прикрупные. А как? До смайского большого жука будут. Потемкин улыбнулся. И а улья какие же? Ульи и ледки обыкновенные, ваша светлость. Да как же такие ваши пчелы лазят в летки? Ничего нет мудреного, ваша светлость, у нас так, хоть тресни, да полезай. Григорий Александрович закусил губу и прекратил разговор. Он понял, что штаб-офицер намекает на его необдуманное приказание штурмовать среди белого дня и без лестниц турецкое укрепление. Вскоре этот штаб-офицер со своим батальоном был удален из-под Очакова под предлогом усиления корпуса Суворова, охранявшего Херсон и Кинбурн. Осада между тем все тянулась. Но, наконец, дальше медлить было нельзя. В Петербурге недоброжелатели князя громко говорили о его промахах, и сама императрица высказывала неудовольствие. Надо было решиться на штурм Очакова, и Потемкин решился. Это было 6 декабря 1788 года. Стоял сильный мороз, и кровь, лившаяся из ран, моментально застывала. Так говорит предание. Начался приступ. Турки сопротивлялись отчаянным упорством, но ничем не могли удержать победоносного русского солдата. Битва была страшная и кровопролитная.